Глава 2. Насколько я понимал, мурыжили меня в милиции с чисто профилактической целью. На меня у них ничего не было, общественный порядок я не нарушал. Вид бомжеватый — это да, но статьи на это, как я понял, не имелось, так что мне просто давили на совесть. Как в том анекдоте из моего мира, естественно. «Как же так, Марья Ивановна? Ты ведь заслуженная доярка, на доске почета была, в область за грамотой ездила. Как же ты стала валютной проституткой?» «Да что тут скажешь, товарищи? Просто повезло!» Вот так и я. Десантник, отличник, комсомолец и просто хороший парень Витя возвращается со службы на гражданку и тут же слетает с катушек. Пьянки, ну, это объяснимо, после армии плюс-минус. Драки, как следствие. Дурная компания, та самая группировка с вокзальной, возглавляемая неким Карычем. С этим непонятно, да. Не его, то есть не мой это уровень. Глебов должен был устраиваться на работу, начинать взрослую жизнь, а он что? Бухает и таскается с этой компанией сомнительной уже около полугода». «Крайне недостойное поведение для такого молодого человека». Это, кстати, цитата старшины Васильева. Он прямо-таки недоумевал, как это так вышло, что заслуженная доярка, ну и далее по тексту. Я молчал, смотрел в пол, делая вид, что мне очень стыдно. Так стыдно, что я готов прямо сейчас сквозь землю провалиться. Иногда только поднимал глаза, бросая на милиционера быстрый взгляд, но тут же снова его опускал. На самом деле, я выхватывал данные своего личного дела, которое от меня никто и не думал прятать. Наоборот, буквально тыкали им в лицо. «Смотри, дескать, какие успехи у тебя раньше были!» И во что это сейчас превратилось. Но меня интересовало не количество парашютных прыжков, которое числилось за Виктором Глебовым. Нужна была информация другого рода. Такая, как адрес, место работы — нет, учебы — тоже нет, родственники — родители. И я ее получал с каждым поднятием головы, а потом, не торопясь, раскладывал и раскладывал по полочкам. Что я в другом мире, в том, какой я и заказывал у распределителя, сомнений не было. Одних только милиционеров с их навороченным компом хватило за глаза — Такая технология до да упростого постового свидетельства того, что в плане научно-технического прогресса здесь все очень и очень хорошо. Более того, он, прогресс этот, идет в широкие массы, а не становится достоянием элит, что значит точно не загнулось СССР. И в политическом плане, и в научном, и в экономическом. И это было хорошо. Для меня, человека, отдавшего служению империи большую часть своей сознательной жизни, это был практически рай. Может, еще и повсплывают подводные камни, но пока все выглядело так, словно апостол Петр свою часть уговора выполнил и реципиента подкинул, пусть и с проблемами, но не слишком серьезными. На самом деле вытащить пацана из болота дурных компаний особых усилий не представляло. Вряд ли их влияние на него такое уж сильное. Набью пару морд, определюсь, как жить, и начну этим самым и заниматься. Может, снова по военной линии пойду. У такой сильной страны, как СССР, версии 2023 года просто обязаны были быть враги. Коварные и опасные. Но это все потом. Сперва нужно добраться домой. Живу я с мамой и найти способ получения информации более комфортно, не считывая ее с окна милицейской программы. От полученных данных оттолкнуться и уже начинать планировать, да и волосы эти синие, перекрасить или сбрить. Ну позор же, почему на это никто внимания не акцентирует? «Молодежная мода? Очень может быть. Мы в свое время тоже отрывались». «Так я могу идти?» — уточнил я. Уже целую минуту Васильев молчал, из чего я сделал вывод, что запас праведного гнева старшины и сяк. «Идите, Глебов, и постарайтесь уже стать достойным членом общества», — напутствовал он меня. Я встал, кивнул обоим милиционерам, приблизился к карте города и нашел там нужную мне улицу Тургенева. Правда, без номера моего дома и вышел». В Анапе я в прошлой жизни ни разу не был. Но это даже хорошо. Не буду путаться в разных версиях курортного города. Так что наметил маршрут и направился домой. В моем мире я только слышал про Анапу, ни разу в нее не заглянув. Возможно, потому что однажды мне сказали «А что там делать? Деревня же!» и я принял это утверждение на веру, да так ни разу за жизнь его и не проверив. Были же возможности... «Еще при Союзе были». Ну вот засела в голове эта фраза про деревню, и все. В этом мире курортный город деревни не был. Да, частного сектора одно, двух и трехэтажных домиков и особняков хватало, причем, как я понимал, в самом центре. Но и высоток было достаточно. Гостиниц, просто многоквартирных домов, шикарных с архитектурной точки зрения. При этом большая часть улочек, которые я проходил, были тихими, укрытыми кронами деревьев и до того уютными, что сразу же хотелось по этим улочкам гулять без всякой спешки, а не преодолевать их в попытке добраться из точки А в точку Б. И, поддавшись этому очарованию, я сбавил шаг, впитывая этот мир, этот город, эти деревья и пробивающийся сквозь листья солнечный свет. В конце концов, куда мне спешить?» «Я снова молод, мне снова 20 я иду по южному городу, и у меня нет никаких трудностей. И вся жизнь у меня впереди. Что мне какие-то проблемы с захолустной бандой провинциального города? Волосы синего цвета? Какая ерунда, честное слово. Волосы — это же не голова. Отрастут. Распределитель, божество, апостол Петр или вселенский разум? Как же это было хорошо, просто произнести эти слова и принять их... Всей своей немолодой, но пощенячей, тявкающей от восторга душой. Вся жизнь впереди. Взирая на мир через призму этих розовых очков, я заметил девушку. Она шла чуть впереди меня и была самая обыкновенная. Видел ее я только со спиной, но почему-то решил, что сейчас обязательно нагоню ее, поздороваюсь и познакомлюсь. Без всякой цели и смысла. Просто потому, что могу и хочу это сделать» чуть прибавив шаг, но не слишком сильно, чтобы это не казалось, будто я за ней бегу, я стал понемногу настигать девушку. Один раз, заслышав мои шаги, она обернулась, и я сумел разглядеть ее лицо. «Не модель, но очень хорошенькая, точнее, приятная во всех отношениях. И фигурка, что надо, и личико не подкачало, и платье летнее, такие, помнится, носили во времена моей первой, хе-хе, молодости». Когда до прогуливающейся красотки осталось не больше трех шагов, она остановилась и повернулась ко мне. «Вы меня преследуете», — заявила она строго. «Это правда». Тут же нашелся я с ответом. «Но как скажите на милость не преследовать такую красивую девушку? Давайте познакомимся. Я Виктор». «Лена», — представилась она и улыбнулась. На щеках ее обозначились едва заметные ямочки, а вот глаза остались серьезными. Слишком уж серьезные для девушки, которая знакомится на улице с парнем-ровесником. «Наверное, это из-за моих волос», — подумал я, а она осуждает эту дурацкую моду. «Наспор с ребятами покрасил», — буркнул я, ткнув пальцем в шевелюру. «Сегодня же перекрашусь». «Да нет, вам идет, Виктор», — она наклонила голову. «Вот только разит от вас. Вы уж меня простите за прямоту». «Точно!» «Я тут на волосы грешу, а от самого запах такой, что не только с девушками знакомиться нельзя, но и вообще в обществе появляться. Как я про это мог забыть-то? Вот ведь попал под очарование летнего приморского города. Мысли будто выдуло». «Есть такое», — признал я. «Доставал из мусорки котенка, вот и...» «Девушки любят котят. Все это знают. И выдумка эта сразу же подняла мои акции на небывалую высоту». Лена даже начала говорить, как это благородно с моей стороны не оставить бедное животное, но глаза у нее все равно оставались очень уж серьезными, я бы даже сказал, оценивающими. Я предложил ей прогуляться. Она согласилась, сказала, что идет домой, и ей скоро сворачивать. Я ответил, что мне все равно, куда идти, поскольку я просто гуляю, поэтому пойду туда, куда она поведет. Она спросила, чем я занимаюсь, и я сказал, что недавно вернулся из армии. Начал травить армейские байки первой своей молодости. Вот уж в чем Лена не должна была разбираться, а значит и не смогла бы меня поймать на какой-нибудь оговорке. Так мы шагали и болтали о всякой чепухе, сворачивая с одной узенькой улочки на другую, постоянно углубляясь в частный сектор, пока не подошли к ветхой избушке. Я огляделся. Странно. Вроде не так далеко от центра отошли. Минут 20 всего гуляли, а такая глушь. Впрочем, если судить по карте, то это и правда окраина. Всю Анапу из края в край за полчаса пройти можно. Если, конечно, не по побережью, вдоль пансионатов и санаториев идти. Там навскидку километров 10-15 сплошной пляжной зоны. Но странным было не это. Странным казалось, что такая девушка, как Лена, может жить здесь. Я ведь правильно понимаю, что это избушка и есть ее дом. Повернувшись к ней, я хотел было спросить, верно ли мы пришли, но обнаружил на ее месте невысокого, но очень плечистого парня. Недоуменно покрутив головой, я попытался найти Лену, и в этот момент незнакомец меня ударил. Довольно сильно, я даже упал на пятую точку от неожиданности. «Ну ты, Витек, конечно, придурок!» — сплюнул в мою сторону этот бычок. «Как телок за бабой пошел, идиот!» «То есть меня второй раз...» Если считать тот случай с грабителями в прежней жизни, развели на такую пошлую ловку, как девушка-приманка, это наполнило меня такой яростью, что я моментально вскочил на ноги и зарядил незнакомцу прямой в челюсть. Бил быстро, сильно, без скидок на дряхлое тело, то есть как в лучшие свои дни, но имея опыт всей прошлой жизни. И не попал. Противник неуловимо сместился в сторону, а когда я проследил его взглядом, оказалось, что там стоит уже не он, а Лена. — Это... это... «Как?» Я тряхнул головой, прогоняя наваждение, вождение, однако картинка перед глазами не изменилась. Там, где должен был находиться плечистый бычок, стояла милая барышня в летнем платье. «Ох, и рожа у тебя сейчас! Витек! хохотнула она. Сделала шаг вперед и ударила меня ногой в лицо. Попыталась ударить. Может, я, конечно, не понимаю происходящего, но рефлексы, которые я старательно оттачивал несколько десятков лет, проснулись и переключили сознание в боевой режим. «Девушка бьет или парень, какая разница, важно, что бьет. Меня. А этого делать не нужно!» Уйдя кувырком от пинка, я тут же перешел в контратаку. Два прощупывающих удара в корпус, уклонение от ответного удара, подсечка и добивающий удар в голову. Вообще, по схеме он должен был пройти в горло, ломая трахею. Но в последний момент я сменил вектор, и удар пришелся в висок. Трупы здесь мне были не нужны. Но странности на этом не закончились. Поверженная Лена вдруг, я не знаю, какое лучше слово подобрать, превратилась в бычка. Потекла, как туман, и вот я смотрю на бесчувственное лицо девушки, а не мужское. Это было странно. Нет, это было чертовски странно. Такого со мной никогда не было, чтобы один человек вдруг превращался в другого. Чтобы женщина, в мужчину. Это вообще как? Разум отказывался это понимать и признавать. Выдвинул версию, мол, глюки от переноса, солнечный удар, неизвестные мне технологии маскировки, которые изобрели советские ученые. А пока он так развлекался управлением телом, занялись рефлексы под управлением подсознания. Выдернул из брюк неизвестного ремень, перевернул его на живот и стянул руки за спиной, оттащил к забору, чтобы один особо раскидистый куст закрывал меня от любопытных взглядов. К этому времени уже и мозг очухался. «Итак», — сказал он, — Лена — это вовсе не Лена, какой-то мужик, который знает Виктора, то есть меня. Точнее, все же именно Витю, поскольку я этого типа не помню и не понимаю, чего он на меня набросился. Превратился в Лену. Тут я сморщился, но не стал себя поправлять. Он для того, чтобы заманить меня в глухое место и там расправиться. Вывод прост. Этот человек из банды Карыча. Они меня срисовали на прогулке и подослали этого... «Ну, пусть будет оборотнем. Вот его и подослали. А сделали они это, потому что удивились, увидев меня живым, были уверены в моей смерти, а когда обнаружили разгуливающим по улицам, испугались, решили устранить вторично. Это понятно. Из непонятного, какого хрена и что за превращение? Это маскировка или он в самом деле, блин, даже произносить этого не хочется, перевоплощался в Лену Я же шел рядом с ней, чувствовал цветочный запах ее духов, и вдруг мужик. Как такое возможно? Возможно? Все, успокаивая себя, подумал я. Если ты чего-то не знаешь, это не значит, что такого не существует. В конце концов, ты умер и попал в другой мир. Что же теперь, ведешь себя как институтка? Ну, оборотень, подумаешь, победил же. Победил, вот и доброси теперь». Еще раз оглядев улочку, я убедился, что свидетелей у нашей схватки не было, а бдительные соседи не спешат вызывать милицию. Я пару раз довольно сильно ударил незнакомца по лицу. «Ты кто такой?» — спросил его, когда глаза мужчины открылись. «Ты дурак, что ли? Или у тебя после коматоза мозги отключились?» — выплюнул он. «Не узнал меня?» «Нет». «А так...» Контуры парня опять потекли, он начал превращаться в Лену. Не дожидаясь завершения сеанса магии, я ударил его кулаком в нос. Все изменения сразу же откатились назад, а из разбитого носа полилась кровь. «Ах ты, тварь!» — заорал пленник. Пришлось прижать ему ладонь ко рту и немного придушить. Когда он немного обмяк, спросил. «Ты меня убил?» — убрал руку. «Да никто тебя не убивал, козел!» Ты сам решил сыворотку первым попробовать. Никто тебя не заставлял, а риски ты знал. Так что не надо, меня тут виноватить». «А потом ты меня увидел и решил заткнуть окончательно. Я не понимал, о чем он говорит, но решил пока на это акцент не делать. Сам потом все сложу». «Ну да». Витек, ну ты чё? Это же я, Мишаня. Ну, без попутал, перепугался, когда тебя живым увидел. А потом ты еще в мусарню ушел? Я вообще запаниковал. Решил ты нас с братанами заложить решил? Ну и. Слушай, ты меня развяжи, а? Все еще можно нормально порешать, серьезно. Как ты превращаешься в Лену? Чума, да? Эта способность у меня такая открылась после сыворотки. Я же вторым после тебя попробовал. Ну и вот, стал теперь сверхом. Я теперь вообще в кого хочешь могу превратиться. А девку специально такую взял. Ты на такой тип всегда велся. Сказанное все еще не желало укладываться в голове. Выпил сыворотку — умер. Выпил сыворотку — стал оборотнем. Что за сыворотка такая? Что значит «сверх»? Откуда у банды с вокзальный препарат, который может творить такие вещи? Слишком много вопросов. К счастью, теперь у меня был источник, перед которым не нужно было ничего изображать. Знай себя, задавай вопросы, а когда чего-то не понимаешь, переспрашивай. Если же пленник упрямится, его всегда можно мотивировать. Опыт в таких делах у меня был очень большой. Через каких-то 20 минут я узнал очень много. И про смерть настоящего Виктора Глебова и про банду Карыча, а также про все это государство, победившего социализма в частности, и мир в целом. И понял, что распределитель был со мной не до конца откровенен. Оказывается, здесь жили и вполне себе здравствовали те, для кого в нашем мире место находилось только в комиксах и глупых, но высокобюджетных фильмах. Суперлюди, супергерои, люди с суперспособностями умеющие летать, превращаться в других людей, быстро бегать, останавливать руками пули и швыряться молниями из глаз. Именно их здесь называли «сверхами». А еще было вполне понятно, откуда они вообще берутся. Вот с теми же комиксными персонажами непонятно. Раз и стал Человеком-пауком. Ничто, как говорится, не предвещало обычный укус радиоактивного паука. А тут существовала «сыворотка». Любой человек мог попробовать ее, а дальше как повезет. Можно было умереть, а можно было получить сверхспособность. Случайную. Виктору не повезло.